Глава восьмая Эпиграф Отважный рыцарь затрубил в трубу, Другого вызывая на борьбу, И слязгом сделал круг, Чтобы испытать судьбу. Забрало, опустив, Стоят бойцы, Сверкают копии острые концы, Потом коням в бока Всадили шпоры И съехались друг с другом Очень скоро. Драйден —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 — И не все ли равно, — отвечал принц, — саксонка или еврейка, собака или свинья? Какое это имеет значение? — Право, изберем Ривеку, хотя бы для того, чтобы хорошенько поддразнить этих саксонских мужланов. Тут даже свита принца зароптала. — Это уж не шутка, милорд, — сказал Деброси. — Ни один рыцарь не поднимет копья, если нанести такую обиду здешнему собранию.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 На новом щите де Гельбера изображен был летящий ворон, державший в когтях череп, а под ним надпись «Берегись ворона». Когда оба противника, решившие биться насмерть, встали друг против друга на противоположных концах арены, тревожное ожидание зрителей достигло высшего предела. Немногие полагали, чтобы состязание могло кончиться благополучно для рыцаря лишенного наследства,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 Так оно и случилось. Удар пришелся по забралу, и острие копья задело перехват его стальной решетки. Однако храмовник и тут не потерял присутствия духа и поддержал свою славу. Если бы подпруга его седла случайно не лопнула, быть может, он и не упал бы. Но вышло так, что седло, конь и всадник рухнули на землю и скрылись в столбе пыли.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 «Рыцарю, лишенному наследства».